фабианцам в Англии призывали к завоеванию большинства в органах местного самоуправления, муниципальных советах. Эту тактику Брус называл политикой возможностей, по-французски посибле возможной. Реформистов Бруса и Малона и их приверженцев стали называть пассибилистами. Раскол между гидистами или, как еще звали марксистов, коллективистами и посибилистами длился многие годы. Рабочая партия Геда и Лафарга организовала несколько крупных забастовок на заводах промышленных центров. Почти полгода длилась тачка трех тысяч горняков Деказвиля в 1886 году. Она закончилась частичной победой рабочих. Возглавленная коллективистами движения солидарности пролетариата Франции с бастующими горняками Деказвиля показала вновь впервые после коммуны могущество рабочего класса, под влиянием этих бурных событий в Палате депутатов выделилась первая самостоятельная рабочая фракция, состоявшая из депутатов, верных идеям Маркса. Хлесткие репортеры французских газет постоянно сравнивали поле Лафарга, благодаря его представительности и видной внешности, преждевременной седине и огненному уверенному взору, с кем-нибудь из титулованных придворных XVIII столетия. Лафарг, Один из вождей рабочего движения Франции выглядел действительно как представитель древней аристократии. Он всегда казался собранным, однако был в действительности вулканически вспыльчивым. Трудно было найти натуру более деятельную и неукротимую. Лафарк не уставал знакомить народ с наукой коммунизма, с марксизмом. Он был сама энергия и страсть. В течение дня он успевал переделывать множество дел. И ни одно не обходилось без Лауры, дочери Маркса, ее советы и оценки. Лаура обладала незаурядными литературными способностями. Одним из ее прозвищ в семье родителей было «поэтесса». Она писала стихи, но с годами все реже отдавалась поэтическому творчеству, посвятив себя преимущественно работе над переводами серьезнейших философских, экономических и политических трудов. Ее речь была богата красками и неожиданными оборотами. Даже выдающийся лингвист Энгельс посылал свои переводы для проверки Лауре и ее мужу. Но и во французском языке, родном для Лафарго, Лаура стала непререкаемым судьей. Ее переводы были всегда филигранно отделаны. Стиль отца был и особенно близок. И сверяя французский перевод статьи Маркса о Прудоне, сделанный Энгельсом, Она довела текст до совершенства, воскресил все своеобразие языка автора. Энгельс, отправляя рукопись в Париж, писал, «Маркс не из таких людей, которых можно переводить на скорую руку. Надеюсь, что Лаура добьется того, чтобы текст был передан хорошо и точно». Толь же превосходно, как немецким и французским, владела Лаура английским языком. И Энгельс просил ее взять на себя перевод одной из глав «Капитала». Лафарги обжились в Париже, привязались к нему. Круг знакомых Лафаргов был весьма широк, разнообразен и многоплеменен. Среди немцев Лаура особо выделяла Клару Цеткин, молодую революционерку, стойкую и храбрую сторонницу Маркса и Энгельса, руководительницу пролетарского женского движения. В Цеткин Лаура усмотрела широкий ум, знание и волю, выдающиеся организаторские способности. Осенью 1888 года началась подготовка к Международному социалистическому рабочему конгрессу, которому суждено было положить основание новому второму интернационалу. На этом поприще Кларе и Лауре предстояло многое сделать. Революционному движению пригодилось их отменное знание многих языков. Они вели переписку с рабочими партиями разных стран, переводили документы, Клара Циткин не только приняла участие в созыве Международного пролетарского съезда, где пришлось выступить на нем с большой речью. Напряженно ждали социалисты своего конгресса. Париж с жаром и рвением достраивал павильоны выставочных зданий на Марсовом поле. Над городом все выше поднималась сплетенная из металла прозрачная дерзновенная башня, которую возводил инженер Эйфель, прозванный газетами «Чудотворцем». Гостиницы готовились принять тысячи постояльцев, рынки накормить их, предпраздничное воодушевление не исчезало с улиц и площадей столицы. Биография революционера включает обычное время, проведенное в заключении —